Глава 1 Аммундсен стоял на палубе и прислушивался к работе машины. Мод медленно, словно бы ощупыю, пробиралась вперёд с громким шелестом, разламывая носом молодой, припорошённый свежевыпавшим снегом лёд. Поначалу берег поразил пустынным, негостеприимным видом. Перспективы новой зимовки В безлюдном и безжизненном месте навивало уныние. Однако, рассмотренные в бинокль три холмика, показавшиеся было простым нагромождением камней, оказались ирангами, жилищами прибрежных чукчей. О том, что они обитаемы, свидетельствовали столбики дыма над островерхими крышами. Из низко опустившихся туч сыпался тяжёлый мокрый снег, постепенно закрывая плотным занавесом панораму берега. Грек жаловался, на 24 сентября 1919 года ледовая обстановка здесь была вполне сносной. Может быть, причина этому сильное восточное течение, которое время от времени отрывало от берега большие поля новообразовавшегося льда и уносило их в открытое море. Быстро темнело. Электрический фонарь, горящий на мачте, высвечивал лишь густую пелену летящего снега. Амундсен приказал застопорить машину и бросить якорь. В кромешной тьме не было смысла бороться со льдами. Прежде чем войти в каюту, начальник норвежской полярной экспедиции долго стряхивал с одежды, налипший мокрый снег, стараясь пока не думать о предстоящей зимовке. И все же, как ни гони от себя эту мысль, другого выхода не было. Надвигалась вторая из дима у берегов России, странных загадок и непонятных событий сведения о которых отрывочно доходили до морд. Взоди остался долгий путь от родной христианей вокруг Скандинавии и дальше через проливы, отделяющие острова Ледовитого океана от материка, к берегам самого северного полуострова Азии и Таймыра. Первая зимовка Мод прошла недалеко от села Хабарово, прошла в надежде в следующем летом продвинуться вперёд к Берингову проливу и тем самым сомкнуть кольцо кругосветного полярного путешествия, которого пока ещё никому в мире не довелось совершить. Христиания старинное название Осло. Казалось бы, довольно славы и почестей для одного человека. покорение северо-западного прохода и южного полюса но северный полюс в мире ещё не было человека, которому удалось ступить на оба полюса планеты но главное оставался не осуществлённым дерзкий план, разработанный другим великим норвежцем Фридтифом Нанственом вмёрзнуть в лёд севернее берингова пролива и продриффовать с ним до полюса Именно для этого был построен новый экспедиционный корабль Мод, повторивший в своей конструкции многие черты знаменитого Фрамма. Фрам корабль, на котором Фритьоф Нансен дрейфовал в ледяном океане, а Амундсен в 1910-1912 годах плавал в Антарктиду. Отряхнув остатки снега, Амундсен вошёл в кают-компанию. По корабельным меркам довольно большое помещение. В ней было тепло и уютно. На стене висели фотографии, перекочевавшие сюда с Фрама. Здесь же были подарки королевской четы к экспедиции 1910 года, и среди них серебряный кубок, стоящий на прекрасном шкафчике.